Глава 81. Замерзший камень. 1942 год. В Гамбурге я видела, как падают целые дома. Шесть разукрашенных этажей обрушивались друг на друга. Однажды меня едва не завалило банком, другим повезло гораздо меньше. Девушку по имени Труди, с которой я познакомилась случайно и которая пригласила меня пожить у себя и своей семьи, придавила обломком стены — куском балкона с черными перилами. Я попыталась сдвинуть его с нее, но мне не удалось. Вместо этого я сняла с нее туфли и решила передать их ее родителям. Но когда я дошла до дома, он уже превратился в облако пыли. Я опустила глаза на туфли в руках и смотрела, как пыль наполняет их. И я думала, что меня преследует проклятие. Все, к чему я привязывалась, у меня отбиралось. Мама исчезла, папа исчез, Труди исчезла, а теперь и ее дом, ее мама и папа, бабушка и трое братьев. Я решила больше ни с кем не знакомиться. Как же я осиротела во время войны. Это случилось в марте 42-го. Временное проживание у фрау Баум затянулось и продлилось целый год. Мы все думали, что война закончится всего через несколько месяцев, пока Гитлер заглатывал страны, как чайка рыбешек. Но сейчас мне светили перемены в жизни. У мамы появилась собственная квартира. А когда папа пришел на недельную побывку из армии, они решили, что он съездит за мной на Амрум, а потом мама встретит нас в Гамбурге, и оттуда я поеду с ней в Любек. Меня обуревали смешанные чувства. Конечно, мне не терпелось увидеть маму с папой, но я тут же начала скучать по Майке и Хайке и по нашему вольному житью на Белом взморье. Папа сильно изменился. Выражение его лица стало жестким, словно сушеная рыба. На носу виднелись следы обморожения. Сейчас он говорил по-немецки более уверенно, чем раньше. Я почти пугалась, когда он пускался в длинные объяснения. Прошлой весной он окончил военное училище, но без лишнего пафоса. Разумеется, из-за своего возраста. Значок СС исчез с его воротника а вместо того он стал водителем грузового транспорта. Всю зиму он мотался туда-сюда по украинским степям с боеприпасами, людьми и провиантом на открытой платформе, то по лужам от ливней, то при такой полярной стуже, какой исландцы никогда не знавали. Он не знал боев, разве что стрельбу по кузовам из леса, никогда не выезжал на передовую, В ту пору линия фронта уже перешла и Белоруссию, и Украину, и со скоростью пешего хода продвигалась вглубь самой России. И поэтому никого не убил. И все же это был не тот же самый человек, который считал со мной ступеньки до нашего насеста в Любике и танцевал для нас с мамой в гостиной просто так, без всякой музыки. Военное училище сделало суровым выражение его рта, А русская зима не только покусала ему нос, но и заморозила ему глазное дно. Хотя ему еще удавалось выжимать из себя несколько типичных Ханс-Хенриковых шуточек, в его взгляде было что-то тундровое. Разница была малозаметная, но значительная. Это была разница между просто камнем и замороженным камнем.